Глава 7. Черепаховая расчёска. Капитан Патрик Гампл работал в контрразведке Австро-Венгрии, а теперь Чехословакии уже 13 лет. Немолодой, слегка полноватый, среднего роста, в дрянном плаще, с усами и тонкой вертикальной ниточкой бороды, он без особого труда вписался в новые политические события, кипевшие в его стране. Действительно, за последний год сменились приоритеты. Бывшие враги стали друзьями. Многие из его коллег не смогли с этим смириться и покинули службу. Но Гэмплу было не до амбиций. Трех их детей надо было кормить. Что ж, всё в этом мире меняется, рассуждал Гэмпл, сидя за рулём служебного Laurel and Clement. Вот некогда могущественная и непобедимая Россия и та перестала существовать. Эту страну не смогли победить внешние враги, а внутренние, точно древесная шашель, обрушили трон государя в одночасье. Безусловно, если бы императорская Россия еще существовала, то она была бы новым другом Чехословакии, освободившейся, наконец, от австрийцев. Но эти сентенсы в сослагательном наклонении сейчас вряд ли уместны. Русские воюют теперь уже между собой, и большевики надо отдать им должное. Всего за 2 года сумели наводнить Европу своими шпионами, комментерновцами, а также так называемыми агентами Хадаками, коеих пачками под видом беженцев посылал Рейхступор. Военная разведка большевиков Иногда трудно понять, кто есть кто из русских эмигрантов. Пойди попробуй всех проверить, а коминтерновцев и подавно. Они же закон вроде бы не нарушают. Тем более все представители коминтерна, съехавшиеся на первый учредительный съезд в Москву в марте этого года, известны. Их всего-то с полсотни на всю Европу. Сложнее с их помощниками. Вот и мерещатся всем коминтерновские шпионы. иначе и не телефонировал бы мне полицейский инспектор и не просил бы приехать». Гампл остановил автомобиль у входа в полицейское управление. Дежурный офицер провел его в кабинет инспектора. Сыщик сидел за столом и что-то писал. Увидев вошедшего, поднялся и шагнул навстречу. «Вот вы и пожаловали, капитан. Милости прошу к нашему полицейскому шалашу», пошутил Яновец. Похоже, покойничек по вашу душу. Шпион по всему выходит. Вам бы только работу нам подбрасывать. А почему шпион? С чего это вы так решили?» Яновец вытащил из ящика стола большой бумажный пакет и, высыпав на стол содержимое, сказал. «А вот сами посмотрите. Паспорт на Йозефа Врабица, перстень, черепаховая расческа с отломанным концом, билеты на поезд до Праги, коробка спичек, сигареты Salem Gold, носовой платок и письмо в конверте. Я так понимаю, вас мутила расчёска. Не первый день на свете живу. Это что Ковина может быть паролем для встречи с агентом, у которого будет её вторая часть. Уж очень у неё линия облома необычная, будто зигзагом выпиливали лоб зуком, не находите? Вы правы. А что в письме? Так, пустики. пришлось вскрыть. Мы его нагревали, на свет рассматривали и на фотографическую пластину сняли. Ничего нет. Только текст, написанный обычными чернилами. Да вот, пожалуйста. Капитан взял лист, развернул и прочёл. Здравствуй, моя дорогая. У меня всё по-прежнему, много работы, совершенно нет времени на отдых. Погода отвратная. Прихожу поздно и заваливаюсь спать. Купил для тебя кое-какие подарки. С нетерпением жду нашей встречи. Скоро буду. Целую и люблю. Твой Йозеф. Ни о чём, пробормотал контразведчик. Письмо без адреса и отправителя не указан. Говорите, было запечатано? Именно. И без марки. Странно. Вот и я говорю. Гампло завлёк из внутреннего кармана миниатюрное зеркальце. и засунув его внутрь конверта, стал что-то высматривать. Заметив недоумённый взгляд полицейского, объяснил: "Бывает, шпионов нагревают конверт над паром, и он раскрывается, а потом пишут что-либо на внутренней стороне и вновь склеивают. Затем вкладывают письмецца, запечатывают и отсылают. Хитрецы, одно слово. Работа у них такая." Как вы понимаете, инспектор, в данном случае нет никаких оснований забирать в контрразведку дело об убийстве в поезде. Однако благодарю вас за службу. Простите за беспокойство, но я был обязан уведомить вас об этой странной расчёске. Нет-нет, не извиняйтесь. Вы поступили сугубо по инструкции. Я все непременно отражу в рапорте руководству то, с каким чанием вы относитесь к делу. Благодарю вас, мутился Яновец. Но это совсем не обязательно. Не скромничайте, мой друг, не скромничайте. Мы столько лет знакомы. Капитан похлопал полицейского по плечу. Ну, мне пора. Работайте, не буду мешать. Честь имею. Сыщик забил трубку табаком, раскурил двумя коротскими затяжками и с наслаждением затянулся третьей длинной. Скрипнула дверь, и в проём просунулась лысина Войты. Позвольте, патрон. Ого, уже патрон, а раньше был шеф. Ну, шеф-то у тебя теперь это бывший русский адвокат, Ардашев, кажется. А я, значит, вырос в звании. Позапрошлый раз, когда мы сидели в трёх дикарях, ты величал меня учителем, в прошлый раз, месяца два тому назад, ментором, что в сущности одно и то же, а сейчас патрон. К твоему сведению, Этим словом в Древнем Риме называли лицо, бравшее под свое покровительство малоимущих или неполноправных граждан. «Стало быть, ты теперь недееспособный или нищий? Только по твоей лоснящейся физиономии и новому костюму с пижонскими штиблетами этого не скажешь. Променял протертый полицейский дождевик на модный плащ. Стало быть, я нужен тебе для чего-то другого». А если быть совсем точным, то я понадобился твоему настоящему патрону, хитрому пану Ардашеву, так? Ну, не стой, заходи и начинай врать, убеждая меня, что на самом деле все обстоит иначе, и ты притопал сюда, чтобы понюхать моего трубочного табака. Совсем нет, о, Сахем, Каудильо и Сенсей. Зря вы грозитесь разбить меня в пух и прах, как русская артиллерия и австрийцев под Краковом в 15-м году». Нет, у меня никаких секретов от вас. У меня есть одна маленькая просьба. Но лучше, если я расскажу о ней за кружкой другой пива в трёх декарях. А насчёт табака, он вынул пачку турецкого Мурад. Не хотите? Настоящий измирский, ручная скрутка. Не курил, всё ждал случая, чтобы угостить вас. Заходя в кабинет, разразился тирадой частный сыщик. Вот-вот, об этом я и толкую. Продолжай врать. Сигарета положи мне на стол, а в три декаря возьмёшь ещё пачку. Ну, говори, паршивец, ради чего пожаловал? Дело в том, что к нам обратился пан Плечка ещё до того, как его жену обнаружили мёртвой в купе поезда. Он просил это сказать её. Она должна была приехать раньше. Сегодня он опять был в агентстве и заикнулся о том, что хотел бы узнать, кто на самом деле тот кавалер в купе. Йозеф Вравец. То есть, кувыркался он с ней в постели или нет? Но для этого, шеф, как понимаете, надо взглянуть на предметы и фотографии с места происшествия. «Кому надо? Тебе или пану Ардашеву?» «Только не ври!» Инспектор грозно потряс кулаком. «А то утоплю в Доксанском пруду, как граф Гинни к неверную жену в 12-м году. Ардашеву надо, не скрою. Но и мне не грех разобраться. Наше агентство в пяти минутах езды отсюда». Через три часа я все верну, клянусь усами Кайзера. Хорошо, что признался. Я тебя на вшивость проверял. Плечко уже поведал нам, что по первоначалу наведался в вашу детективную контору с этими четырьмя дурацкими цифрами. 1-7-7-7. Кстати, все хотел у тебя спросить. А что они означают? Да так, ничего особенного. Это количество особо опасных международных душегубов, пойманных лично господином Ардашевым за пять последних лет. «Это по одному в день? Издеваешься, паршивец?» «Так точно, ваше высокопревосходительство, с вами иначе нельзя. На самом деле, это год основания города Ставрополя в России. Он оттуда родом». «Сразу бы так и сказал. По что врать-то?» «Невинная шутка, с...» «Прощаю. Знай, в изъятых вещах зацепиться не за что. Вон на столе лежат, можешь полюбопытствовать». Только после нашей доблестной военной контрразведки твоему Ардашеву делать нечего. А кто был? Гамбл? Он самый. А вызывали зачем? Не твоего ум отдела. Ладно, сложи в конверт. Яновиц извлёк из папки несколько фотографий и пояснил: снято на месте происшествия. А фляжку позволите взять? Зачем она тебе? Мы сняли с неё отпечатки пальцев. Они принадлежат покойникам. «Фото на столе. Пользуйся, иждивенец». «И все-таки я попрошу вас дать возможность пану Ардашеву взглянуть на сей сосуд в виде женского сердца». Инспектор нехотя поднялся, открыл шкаф и швырнул на стол упакованный в серую бумагу сверток. «Бери, попрошайка. Но смотри, чтобы не было там ваших пальчиков, а то оба у меня загремите лет на пять. Понял?» Потрясая кулаком, провещал полицейский. «Благодетель». Войта прижал руки к груди. Не поясничай, вернёшь через час, буду ждать. И посмея опоздать хоть на минуту, ответишь головой. Если что, знай, скажу, мол, бывший сыскной агент Войта, исходя из преступных намерений и прямого умысла, пользуясь прежним доверием, проник в кабинет, выкрал вещественные доказательства и во время моего короткого отсутствия по причине расстройства желудка бежал В торопях турецкие сигареты вместе со своими отпечатками пальцев оставил на моём столе. Дежурный офицер это подтвердит. А дальше суд, тюремный замок в Плезене, словом, марайская жизнь. Не соскучишься. Выходит, мой невинный чистосердечный подарок это улика против меня. Ай-ай-ай. Как же нехорошо. Чистосердечным, как тебе известно, бывает только признание. Оно облегчает душу, но увеличивает срок. А вас, господин египетский фараон, отправит в отставку. Гадалки не ходи. Будешь молоть языком, передумаю. Не дерзи. Виноват ваш фельдмаршальская светлость, сгребая в конверт предметы и фотографии пропел Войта. Значит, через 2 часа я вернусь и уже отсюда мы наведаемся в Тридекаре? Так и быть, через полтора, в 6 и ни минутой позже. Смотри мне. Слушаюсь и повинуюсь, господин директор землетрясения. Удалось с моих глаз паяться. «Я уже испарился, владыка», — послышалось за дверью.